Глава двадцать третья. Мистер Престон настаивает на том, чтобы мы поехали в отель на такси, чтобы сэкономить время. Мы припарковались за углом, чтобы таксист мог меня высадить. Я чувствую себя неловко, когда мистер Престон платит, но у меня нет другого выбора, кроме как принять его щедрость. Молли, ты точно сможешь дойти отсюда пешком? Ты помнишь наш план? Да, мистер Престон, все в порядке, я готова. Я произношу эти слова с надеждой, что сама в них поверю, но правда заключается в том, что я дрожу, и мир вокруг меня кружится слишком быстро. Я уже собираюсь выйти из такси, когда мистер Престон кладет руку мне на плечо. Молли, твоя бабушка гордилась бы тобой. Упоминания о бабушке вызывает у меня бурю эмоций, но я сдерживаю их. Спасибо вам, мистер Престон. Выдавливаю я из себя, прежде чем выскользнуть из машины. Дверца захлопывается, и мистер Престон едет дальше без меня. Я прохожу последний квартал в одиночестве и десять минут жду, прячусь в переулке напротив отеля. В вечернем свете он кажется зловеще прекрасным. Золотистые лучи солнца играют на латуни и стекле входной двери, омывая ее таинственным сиянием. Чита Чен спешит на ранний ужин, На нем костюм в тонкую полоску, а она вся в черном, за исключением розового букетика, приколтого к корсажу платья. Молодая семья выбирается из такси после долгого дня, посвященного осмотру достопримечательностей. Сонные родители еле шевелятся. Двое их отпрысков несутся вверх по алой лестнице, демонстрируя служащим свои сувениры. Так в это время бывает всегда, как будто... День выплескивает остатки своей энергии на ступени, в то время как сам отель терпеливо ждет ночной тишины. Подиум швейцара пока пуст. Мистер Престон еще не занял свое место. Без сомнений, он сейчас внизу, облачается в свой великолепный плащ и фуражку, чтобы заступить на смену. Время тянется невыносимо медленно. От нервного напряжения меня все трясет. Не знаю, смогу ли я это сделать. Притворство такого уровня мне не по зубам. Единственное, что придает мне силы, то, что мистер Престон, шарлота и Хуан Мануэль со мной заодно. Когда веришь в себя, для тебя нет никаких преград. Я стараюсь изо всех сил, бабушка. Честное слово. Пора. Я остаюсь на своем месте в узком переулке, жмусь к стене какого-то кафе, прячусь в его тени. В конце концов появляется мистер Престон в своей щегольской униформе. Он спокойно проходит через вращающуюся дверь и встает на свой подиум на лестничной площадке отеля. Потом достает из кармана телефон, отправляет сообщение и прячет телефон обратно. Я прислоняюсь к стене, хотя и знаю, что она грязная. Если все пройдет хорошо, у меня будет время на стирку. А если нет, я никогда больше не буду чистой. Проходит еще пару минут. И тут, когда меня уже захлестывает паника, наконец показывается Родни. Он торопливо идет по улице к отелю. Должна признаться, что я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, его появление означает, что все идет по плану. С другой же, один вид его лживого подлого лица наполняет меня убийственной яростью. Он взбегает по ступенькам и останавливается у подиума. Они с мистером Престоном о чем-то говорят. Разговор длится не более минуты. Потом Родни скрывается в отеле. Мистер Престон вытаскивает из кармана телефон и набирает номер. Я едва не выскакиваю собственной кожи, когда мой карман начинает вибрировать. Я хватаю телефон. «Алло!» — шепчу я в трубку. «Да, я все видела. Чего он хотел?» «Он слышал про пресс-конференцию», — поясняет мистер Престон. «Спрашивал». «Не знаю ли я, кого арестовали». «И что вы ему сказали?» «Что я видел, как Жизель разговаривала с полицейскими, и что вид у нее был расстроенный». «О, Господи, этого в нашем плане не было. Мне пришлось импровизировать на ходу, это тоже импровизируй, если понадобится. Ты справишься, я знаю». Я делаю глубокий вдох. «Что-нибудь еще?» «Пресс-конференция начнется меньше, чем через 40 минут». Мы должны действовать быстро. Уже пора. Напиши ему сообщение. Действуем по плану. «Вас поняла, мистер Престон. Конец связи». Я нажимаю на кнопку завершения звонка и смотрю, как мистер Престон прячет свой телефон в карман. Я открываю переписку с родни. Дома я на всякий случай обкатала текст на Хуане Мануэле, чтобы удостовериться, что он в моем стиле. «Помоги». Я у входа в отель на меня не пропускают внутрь. Если я не смогу раздобыть для тебя ключ-карту, что мы будем делать?» Ответ Родни не заставляет тебя ждать. БПТ-ННУ. «Что?» «Что это вообще может означать?» «Я не имею ни малейшего понятия». «Думай, Молли, думай». «Ты не одна, если у тебя есть друзья». «Ответ» в буквальном смысле находится у меня под носом. Я выбираю из списка контактов в моем телефоне Хуана Мануэля и набираю его номер. Он отвечает на первом же гудке «Молли, что случилось? Все в порядке?» «Да, все нормально. Мы в процессе, но...» «Хуан Мануэль, у меня возникло одно небольшое затруднение, и мне нужна твоя помощь». Я зачитываю ему текст Родни. «Думаешь, я знаю, что это означает?» спрашивает он. «У меня такое чувство, как будто я на телешоу...» «Где ты звонишь другу, он подсказывает тебе правильные ответ, и вы выигрываете большие деньги». «Но, Молли, ты позвонила не тому другу». Он на мгновение умолкает. «Погоди, не отключайся». Я слышу на том конце провода какое-то шебуршание. «Так, Молли, ты меня слушаешь?» «Да». Я посмотрел в гугле. Родни написал «Будь прямо там». «Никуда не уходи!» Подходит по смыслу? Подходит. Идеально подходит. Я снова понимаю, что мне делать. Хуан Мануэль, я готова... Я готова его расцеловать. Именно это я и хочу сказать, что так ему благодарна, что готова его расцеловать. Но это настолько дерзкая и нелепая мысль, настолько несвойственная мне, что слова застревают у меня в горле, и так там и остаются. «Спасибо тебе», — говорю я вместо этого. «Иди ловить лесу, Молли», — отвечает он. «Я никуда не уйду и буду ждать тебя дома». Я понимаю, что он сейчас далеко, но у меня такое чувство, как будто он рядом. Как будто на том конце провода он держит меня за руку. «Да, спасибо тебе, Хуан Мануэль». Я нажимаю кнопку завершения звонка и прячу телефон. «Пора». Я делаю глубокий вдох и выхожу из тени на тротуар. Всегда смотрю в обе стороны. Я перехожу улицу, пытаясь идти нормально, не спеша, заставляя себя держаться так, как будто сегодня самый обычный день. У подножия лестницы я собираюсь с духом и, крепко держась в золотунные перила, начинаю медленно нога за ногу подниматься побитым красным плюшем ступеням Увидев меня, мистер Престон берет трубку служебного телефона и звонит. Я слышу, как его голос звучит вполне убедительно, когда он говорит «Да, срочно, она здесь у входа и отказывается уходить». Как мы и договаривались, на мистере Престоне белые перчатки, не являющиеся частью его повседневной униформы. Обыкновенно он надевает их в особых случаях, но сегодня они нам пригодятся. «Молли!» произносит он громко и резко. «Что ты здесь делаешь? Ты не должна была приходить сегодня в отель. Я вынужден попросить тебя уйти». Он проводит глазами стороны в сторону, чтобы убедиться, что на нас смотрит. Сквозь вращающуюся дверь в отель и из отеля, косясь на нас, проходят гости. Пара служащих на тротуаре отрываются от своих дел и тоже смотрят. «Такое впечатление, что я захватывающее зрелище». Несмотря на то, что мне очень странно это делать, пришла пора мне разыграть свою роль, привлечь к себе еще больше внимания. «Я имею полное право здесь находиться», заявляю я громким, уверенным тоном. «Я уважаемая сотрудница этого отеля, и...» Тут из вращающейся двери появляется мистер Сноу, и я молкаю на полуслове Мистер Престон стремительно оборачивается к нему. «Я вызову охрану», — говорит он мистеру Сноу, и исчезает за вращающейся дверью. Мистер снова бросается ко мне. «Молли», — говорит он, — «мне очень жаль, но я вынужден сообщить, что ты больше не работаешь в отеле Ридженси Грант. Ты должна немедленно покинуть территорию». Его слова становятся для меня настоящим потрясением и, должна сказать, я чувствую себя совершенно раздавленной. И, тем не менее, я делаю глубокий вдох и продолжаю действовать по плану, произнося свою следующую реплику даже громче, чем предыдущие «Но я образцовая сотрудница. Вы не можете уволить меня безо всякой причины». «Как тебе прекрасно известно, такая причина существует, Молли», говорит мистер Сноу. «Пожалуйста, отойди от двери. Сейчас же». «Об этом и речи быть не может, — говорю я. Я никуда не уйду». Мистер Сноу поправляет свои очки. «Ты мешаешь гостям!» шипит он. Я оглядываюсь по сторонам и вижу, что вокруг собралась небольшая толпа. Похоже, служители оповестили администрацию. Несколько сотрудников ресепшн стоят, сбившись в кучку, и перешептываются. Все взгляды устремлены на меня. В следующие несколько минут я старательно припираюсь с мистером Сноу перед входом, требуя объяснения, умоляя его изменить свое мнение, пространно рассуждая о том, какую неоценимую пользу я приношу отелю своей приверженностью гигиене и высоким стандартам уборки номеров. В меня словно вселился дух бабушки с ее любовью без конца щебетать по утрам, не делая ни малейшей паузы для того, чтобы перевести дух. И все это время меня не отпускает мысль о том, что у нас осталось всего несколько минут, прежде чем весь наш план пойдет прахом. Равно как все это время я помню, что на мне нет моей униформы, что лишь добавляет мне беспокойства и дискомфорта. «Ну уже мистер Престон, возвращайтесь уже! Быстрее!» — вызываю я к нему про себя. Наконец-то он появляется из-за вращающейся двери и быстро подходит к мистеру Сноу. «Я не могу найти охранников, сэр», — заявляет он. «Я не могу заставить ее уйти», — отзывается мистер Сноу. «Позвольте, я ею займусь», — говорит мистер Престон. Мистер снова, кивнув, отступает в сторону. «Молли, можно тебя на пару слов?» Мистер Престон аккуратно отводит меня в сторонку, где нас никто не сможет услышать. Мы оба поворачиваемся спиной к любопытной толпе. «Ну как, получилось?» — шепчу я. «Получилось. Я нашел Шерилл». «И что было потом?» — спрашиваю я. «Я получил то, чего хотел». «Каким образом?» Я сказал ей, что осведомлён о её милой привычке воровать чаевые у других горничных. Она так засуетилась, что даже не заметила, как я стащил с её тележки карту-ключ. «И никаких отпечатков пальцев», — добавляет он, помахав затянутыми в белые перчатки пальцами. «Вот», — говорит он, протягивая мне ладонь, «сделай вид, что пожимаешь мне руку». Я понимаю намёк и старательно трясу его руку. «Карта-ключ» Незаметно перекочевывает в мою ладонь. «Береги себя, Молли!» произносит он так громко, что, наверное, слышит вся округа. «А теперь беги домой и больше здесь сегодня не появляйся!» Он кивает мистеру Сноу, и тот кивает в ответ. «Разумеется, мистер Престон ничуть не хуже моего знает, что я никуда не могу уйти. Еще не время. Я готовлю заново завести свой пространный монолог про рабочих пчел», когда из-за двери наконец-то появляется Родни и по ступеням сбегает ко мне. «И мне все это просто в голове не укладывается, воплю я. Я хорошая горничная. Родни, ты-то мне и был нужен. Ты можешь в это поверить?» К нам подходит мистер Сноу. «Родни, — говорит он, — мы пытаемся объяснить мисс Молли, что ей в нашем отеле больше не рады, но у нас не получается это до нее донести». «Я все понял», — говорит Родни. Позвольте, я потолкую с ней. Меня снова отводят в сторонку. Как только мы оказываемся вне зоны слышимости, Родни говорит. Молли, не волнуйся. Я потом поговорю с Сноу и выясню, с чего он вдруг на тебя взъелся. Лады? Скорее всего, это просто какое-то недоразумение. Ты раздоблый ключ от номера Блэков. Нам нельзя терять времени. Ты прав, нельзя, говорю я. «Вот ключ!» Я незаметно передаю ему ключ-карту. «Спасибо, Молли. Ты лучшая!» «Это я слышал, полицейские устраивают пресс-конференцию, которая должна вот-вот начаться. Ты не знаешь, что там у них такое?» «Боюсь, что нет», — отвечаю я. Я внимательно за ним наблюдаю, надеясь, что его удовлетворит этот ответ. «Ясно. Ладно, мне надо сделать дело, пока Савиный Глаз не запустил в номер полицейских». «Угу, только поторопись. Удачи тебе!» Он поворачивается и начинает подниматься по лестнице. родней окликаю я его. Он оборачивается и смотрит на меня сверху вниз. «Это замечательно, на что ты готов пойти ради друга!» «О, ты даже половины всего не знаешь», — говорит он. «Нет ничего такого, чего бы я ни сделал». Прежде чем я успеваю что-либо ответить, он уже стоит наверху перед дверью. «Не волнуйтесь», — говорит он мистеру Сноу, — «она уже уходит». Он произносит это таким тоном, как будто меня там вообще нет. Я стремительно сбегаю по кроваво-красным ступеням, обернувшись назад лишь однажды, чтобы увидеть, как Родни торопливо скрывается за вращающейся дверью, а за ним и мистер Престон тоже, учтиво пропустив перед собой мистера Сноу. Я бросаю взгляд на часы. Пять сорок пять. වුෙන්රුන්න්න්න්න්න්න්න.